Глава одиннадцатая. Домой. Около девяти часов вечера мы снялись с якоря и пошли, нет, не пошли, а поползли к острову Бель, рассчитывая посмотреть сначала, нет ли пропавших моих спутников в гавани э й р а Фока не идет, а торжественно шествуют со скоростью две с половиной или три мили в час. Это шествие, свойство всех почтенных полярных ветеранов, которым торопиться некуда и не с кем конкурировать. И надо думать не о быстроте хода, а об экономии в топливе. Старик Фока сейчас имеет т о п л и в о дня на три на четыре, и с этим запасом ему надо постараться уйти как можно дальше. Хорошо будет, если мы встретим поменьше льда и побольше попутных ветров. Но будем надеяться на лучшее. Худшее само придет. Воскресенье, двадцать с е д ь м июля. Вчера не нашел времени записать дневник, так как теперь я тоже стою вахту, а остальное время так незаметно проходит, что едва остается для сна. В два часа ночи мы подошли к северо-западному берегу острова Бэй и увидали домик Лейсмита. Положительно не могу себе представить, как не заметили мы этого домика раньше. Он стоит на низком открытом месте и очень приметный. Мы были восточнее его, сюда не пошли, так как здесь все было занесено еще снегом. Дом, насколько удалось рассмотреть в бинокль, очень хорошо сохранился, сделан из досок и, по видимому, легкой постройки, так как со всех сторон его поддерживают какие-то тяги. На берегу хорошо виден и бот, перевернутый вверх килем. Да, не судьба была нам найти этот домик с провизией и ботом девятнадцать дней тому назад. Возможно, что мы не хотели сюда идти, потому что пролив этот тогда еще стоял, и низкий берег казался береговым п р и п а е м Впрочем, мало ли почему не пошли мы сюда. Просто не знал я о существовании этого домика, а каждый уголок обойти мы не могли. Никаких следов пребывания людей на чистом снегу заметно не было. На всякий случай мы стали давать свистки, а через четверть часа пошли далее к мысу Гранта. К этому мысу подойти не удалось, так как вдоль всего берега нанесло много л ь д у который стоял плотной полосой шириной около четырех миль. Пробиваться в этом льду ближе к мысу на фоке с ограниченным запасом топлива было рискованно. Решили повернуть в море. Если бы кто-нибудь был на мысе Гранта, то, конечно, услыхал бы свистки. и увидал бы судно, но ни одной похожей на человека фигуры мы не могли рассмотреть ни на мысе, ни на льду, отделяющем его от нас. Повернули и пошли на юг. Сначала шли мы под парусами, а потом п у с т и л и и машину. Часов около двенадцати дня острова земли Франца и Осифа стали скрываться из виду. Прощай, мыс Флора. Льда не видали целые сутки. Сегодня около трех часов ночи мы увидели такой лед, который стал нас мало по малу отжимать к западу. Правда, это лед был несплоченный, но все же идти в нем одними парусами трудно. Температура воды понизилась. В полдень наша широта равна 78 м градусам д в а и трем минутам. Это хорошо. Дров осталось еще на полтора суток. И потому сегодня к вечеру воспользовались попутным ветром, остановили машину и пошли только п а русам, и под которыми Фока идет очень хорошо, несмотря на то, что теперь он совершенно пустой. Идем л а в и р у я между льдинами в среднем на юго-запад истины. Днем, проходя мимо большого ледяного поля, видали на нем медведицу с двумя медвежатами. Дали свисток, и медведи так проворно пустились на утёк. что скоро скрылись из виду. На фоке есть четыре живых медвежонка, из которых трём пошёл уже второй год. Самая большая из них медведица п о л ы н ь я или п о л ы х а имеет очень серьезный вид. Все они совершенно ручные, и если сидят на цепи, то только потому, что любят безобразничать и воровать все, что попадется. К людям они относятся очень миролюбиво, с собаками играют. А когда повздорят, то попадает больше медведям, чем собакам. При всяких недоразумениях между медведями господин Пинегин очень смело бросается с п л е т ь ю во дворять порядок. Предь это называется самоучитель. Понедельник, 2 в о с ь июля. До четырех часов шли в тумане под парусами, л а в и р у я между льдинами, придерживаясь среднем курса на юг истинный. При одном повороте нас навалило на большое поле, и отойти от него мы не могли. Да мы не особенно и спорили, решив переждать, когда туман немного рассеется. В девять часов тридцать минут пошли далее под парами и парусами. Лед р а з р е ж е н н ы й и легко проходимый. Нам даже не приходится пробиваться, а только л а в и р о в а т ь от запада северо-запада до юго-востока. После двух часов Фарватер стал еще лучше и образовался широкий канал с общим направлением на юго-юго-восток. Этим каналом мы и направились, работая и машиной, и парусами при восточном ветре. Близ м е р и д и а н а л ь н а я высота солнца дала широту семьдесят семь градусов 48 м минут. Полагаем, что если бы удалось набрать дров еще хотя на полтора суток, то, может быть, и удалось бы проскочить ледяную область. Но, к сожалению, Дров осталось только часа на полтора хода. Сейчас идет усиленная ломка переборок в помещениях. Фока и без того пришел к мысу Флора достаточно ободранным. Теперь же доламывается все остальное, где только можно, без особенного ущерба для прочности судна. Не остается ни одной каюты, ни одной внутренней переборки. Спать будем на полу все в ряд. Господин Виза усиленно уговаривает отправить в топку пианино, но пока до этого дела еще не дошло. А Форстенги и Отлегори подумываем: делать нечего, надо же так или иначе выходить и з льда. Вторник, 29 июля. Приехали, стоим во льду. Вчера в одиннадцать часов вечера лед стал настолько густ, что пробиваться с машиной даже стало трудно. В особенности принимая во внимание наш скудный запас дров, пришлось стать у льдины на ледяной якорь и ждать у моря погодушки. Сейчас десять часов утра, из бочки видны полыни, но между ними большие перемычки. С юга со вчерашнего дня слышен какой-то шум, похожий на шум прибоя, но по всей вероятности это шуршит передвигающийся лед. Вечером в час дня мы пошли под парами. Лавируя между льдами, сначала узкими каналами, но потом каналы стали все шире и многочисленнее. Одно время мы даже шли почти свободной водой между редкими льдинами, но к шести часам вечера, когда накрыл туман, мы оказались окружёнными льдом. Правда, вскоре опять открылся проход на юг, но сегодня мы уже не пошли, так как туман очень густой. И тратить наше последнее топливо на поиски проходов чуть ли не ощипью рискованно. Закрепились за льдину ледяным якорем и остановились на ночлег. Боже мой, если бы кто-нибудь видел, какой хаос царит у нас в п о м е щ е н и и Все разорено, обшивка и койки сожжены. Спим мы в повалку на палубе на матрасах между ящиками и неубранными еще досками. Четверг. 31 и ю л я Вчера весь день простояли в ольду вследствие густого тумана, не желая напрасно расходовать дрова. Спустили форстенгу, ь убрали у т л е г о р ь и блинда Гафеля и пилим их на дрова. Вытаскиваются из трюма на топливо все лишние паруса, троса, блоки, матрицы и прочий инвентарь, без которого можно сейчас обойтись. Весь этот горючий материал складывается в угольные ямы. И бережется до того момента, когда можно будет рискнуть всей этой ставкой и сыграть в а банк. Поговариваем о разборке всего кормового помещения, находящегося в кожухах, но пока до него еще очередь не дошла. Если придется разобрать эти кожухи, то предполагаем поместиться над м а ш и н о й Сильная течь фоки сильно осложняет вопрос о дальнейшем плавании. Каждый день по два раза качаем воду всем составом, часа по три. Прибыль воды до пятидесяти дюймов откачиваем вручную, не желая расходовать дорогое для нас топливо. Плоховат стал фока. Трудно себе представить, до какой степени заезжено это не так еще давно хорошее крепкое судно, известное по всему северу. Ряд последних владельцев его, к которым попадало оно какими-то необычайными путами. Старались выжить из этого судна все, что только можно, не давая ему ничего, то есть отделываясь жалкими подобиями ремонта. Печальная судьба постигла это судно в России, где из него сделали поистине мученика Фоку. Когда я начинаю мысленно сравнивать Фоку со Святой Анной, то вижу, что сравнивать их никак нельзя, хотя Святая Анна еще старше Фоки года на три. Но она сравнительно так сохранилась, что ей трудно дать больше двадцати лет, как бы усердно не искать изъянов в ее шпангоутах, б и м с а х к н и ц а х и обшивках. Вчера к вечеру погода стала меняться, туман стал реже и подул северный ветер, обещающий посвежать. Лед, а с ним и нас, понесло на юг. Лед здесь не сплоченный и все время в движении. Ночью ветер посвежел, а к утру и туман рассеялся. В пять часов тридцать минут утра снялись и пошли под парусами на юг. Льдины разносят, и фарватер с каждым часом становится все шире. Начали не на шутку поговаривать о скором выходе изо льда свободное море. Ход хороший, мили четыре пять. Пара пока не поднимаем, так как бережем топлива до крайней необходимости. После полдня ход увеличился до шести миль, но, увы, не надолго. В три часа мы очутились перед сплошным льдом и проходу нигде не видно. Кругом не толстый, г о д о в а ы й лед, местами сильно запачканный землей и песком. Убрали паруса и стали ждать. Ветер северный, балов л пять. Среда, шестое августа. Пять дней не открывал своего дневника. Противно было даже писать. Причина тому наша продолжительная остановка в то время, когда мы уже поговаривали о выходе изо льда в свободное море. Кругом мы были окружены громадными ледяными полями, и похоже было, что никогда эти поля не разойдутся. Пейзаж вполне зимний. Положение казалось до такой степени безнадежным, что начали понемногу готовиться продолжать путешествие к новой земле по льду. Вроде моего, стоит только р а з н и ц е й что тащить собирались не каяки, а громадный к а р б а с Провизия для этого путешествия была уже давно приготовлена. Оставаться жить на судне нечего было и думать. Все помещение поломано и для зимовки абсолютно не годилось. Провизии на фоке тоже оставалось немного. Таким образом выбора у нас не было. Если не удастся выбраться изо льда с судном. то надо было уходить пешком к Новой Земле. Решено было только выждать еще несколько дней, поломать на дрова все остальное и идти на этих дровах, пока их не сожем. После чего, пожалуйте на лед и готовьте ноги. К сожалению, эти ноги имелись не у всей команды. Между команды есть два человека, которые буквально не владеют ногами и передвигаются на четвереньках. так как сами они з д о р о в ы и целый день ползают по палубе, а один из них даже исполняет обязанности кочегара и машиниста. Это жертвы полярной зимовки. Хворают они давно, и болезнь их уже потеряла острый характер. Какая это болезнь, никто не знает, но во всяком случае скверная. И если эти два человека когда-нибудь будут ходить, как ходят все люди, то есть на двух ногах без помощи рук. то они должны очень благодарить Бога. Но вот 4 августа подул северо-западный ветер, погода стала холодная, еще более зимняя, но зато лед пришел в движение. Вчера к вечеру начали появляться п о л ы н и и открылся канал на юг. В том же направлении было видно водяное небо, а с мачты можно было рассмотреть даже и самую воду. Капитан судна Сахаров почти не слезает с мачты, и щ а в воду и соображая, как удобнее добраться до нее. Сейчас же начали поднимать пары, а в двенадцать часов десять минут ночи мы снялись и пошли на юг под парами и парусами. Скоро миновали ненавистные нам большие ледяные поля, п р е г р а ж д а в ш и е нам дорогу и продержавшие нас в плену столько времени, и мы пошли л а в и р у я между разреженными мелкими льдинами. Так шли целый день. В топку пошло все, что только можно. Разломали п о л у б а к уменьшили еще наши и без того уже поломанные фальшборты, спилили два громадных бимса второй палубы и даже отправили в топку найденную в трюме бочку смолы. Но несмотря на все эти жертвы, топлива хватило только до девяти часов вечера. Пар стал садиться, машина стала побалтывать менее энергично и, наконец, встала. Больше пару нет. Слабый ветерок чуть-чуть двигал нас на юг, но вот и он затих. Но недалеко уже чистое море. Мы уже видим впереди мелкий сильно разреженный лед, и даже, о какое счастье, мы уже ощущаем чуть заметную пологую зыбь моря. Бушприт медленно, плавно начинает подниматься и опускаться, а это верный признак свободного моря. Он не обманет. Кругом между льдинами начали показываться крупные морские зайцы целыми стадами. Они высоко высовываются из воды и с любопытством поглядывают на фоку. Плавают около судна глупыши, не желая ни за что отстать от нас, и важно покачиваются на легкой з а й б е Четверг, с е д ь м августа. Ночью совершенно заштилило, но утром потянул слабый северо-восточный ветерок. Он чуть-чуть надувал наши паруса, и мы весь день шли со скоростью не больше мили в час. Близ меридиональная высота солнца дала широту 75 градусов 16 минут. В три часа взята еще высоты солнца и определена долгота 46 градусов 45 минут. Лед становился все реже и реже. Погода солнечная, теплая, но горизонт закрыт мглой. В четыре часа дня или около того мы вышли наконец из области льда в свободный океан. Великий для нас в с е х момент. Два года я видел вокруг себя лед, и если и было время, когда видала перед собой на юге чистую воду, то все же за этой водой, близко ли далеко, ли, но где-то была ледяная преграда, отделявшая меня от мира, от людей. Виденное мною земли Франца Иосифа большое пространство воды была та же клетка, но только больших размеров. Но теперь перед нами расстилалась далеко на юг блестящая, чуть рябившая поверхность моря. На этот раз уже вплоть до берегов Мурмана, до берегов России. Вода была красивого синего цвета, характерного для г о л ь ф с т р и м а Мы вышли на широкую дорогу. И решили воспользоваться ею несколько иначе, чем предполагали ранее. Дали мы прощальный салют из наших зверобойных пушек, оставшимся сзади полярным льдам, и взяли курс на Святой Нос, хотя раньше предполагали идти вдоль Новой Земли. Конечно, п о с л е д н е е б ы л о бы более б л а г о р а з у м н о в особенности принимая во внимание сильно потрепанный вид Святого Мученика Фоки и его сильную течь. Идя вдоль берегов Новой Земли, мы могли получить достаточно плавника для топлива, и в случае слишком бурной погоды могли укрыться в какую-нибудь бухту. Идя прямо на Святой Нос, нам предстоял путь в четыреста двадцать миль совершенно открытым океаном. При этом мы должны были совершить этот путь на парусах на судне совершенно п о р о ж н е м и имеющем только незначительную часть своей нормальной парусности. Следовательно, не обладающим всеми хорошими качествами парусного судна. Но сократить свой путь более чем на 200 миль было так соблазнительно, что решили рискнуть и идти прямо к Мурманскому берегу. Команда была освобождена от руля, она должна была все время по вахте н н о к а ч а т ь воду. На руле стояли капитан судна Сахаров, художник п е н е г и н и я. Весь день сегодня ветерочек чуть-чуть дышит. Он едва только шевелит парусами. Даже на руле стоять все время нет надобности. Но это м а л о в е т р и е не должно тревожить нас. В этих местах и в это время года надо скорее опасаться обратного. Пятница, восьмое августа. Хотя ветерок был и слабый, но все же мы подвигались понемногу вперед. И рассчитывали, что еще утром перешли 75-ю параллель. Каково же было наше разочарование, когда полуденная высота солнца дала широту 75 градусов 16 минут, то есть точно ту же, какая была и вчера в полдень. Горизонт сегодня был хороший, так что сомневаться в высоте солнца нельзя. Безусловно, в этом неприятном для нас казусе виновата ветка течения г о л ь с т р и м Скорость которой мы не могли пересилить при слабом ветре. Утром температура воды была минус две десятых градуса Цельсия, в полдень плюс два градуса Цельсия, а сегодня вечером даже плюс три целых четыре десятых градуса Цельсия. Льда уже не встречаем. Ветер утром был северо восточный, но потом перешел на восточный. Ходит зыбь и нас целый день покачивает. После полудня наши дела в смысле хода поправились, а вечер мы уже шли около пяти миль в час. Хорошо, если бы и дальше так продолжалось. Я держал свиза парей. Если мы откроем Мурманский берег до 15 августа, то я выигрываю. Если 15 августа и позже, то выигрывает в и з а Уже несколько дней, как мы не видим больше п о л у н о ч н о г о солнца. А сегодня около двенадцати часов ночи в помещении стало так темно, что пришлось зажечь свечи. Завтра, пожалуй, и в нактоузе компаса придется зажигать огонь. Одним словом, мы за этот день подвинулись на юг, это заметно. Покачивает, и больше всех от этого страдают Кушаков и Павлов. Они все время лежат. Воскресенье, д е с я т августа. Вчера с утра мы шли хорошо, не менее пяти миль в час. Рассчитывали, Бог знает, как далеко уйти, но, увы, опять пришлось разочароваться. Полуденная высота вчера дала широту семьдесят четыре градуса восемнадцать минут, то есть за сутки хода мы не прошли и градуса. Пожалуй, придется проиграть пари. Безусловно, встречное течение сильно задерживает наш ход. Сегодня температура воды плюс 5,8 т градуса Цельсия. Так или иначе, но мы очень медленно подвигались вперед. Ветра все время были неблагоприятные, крепких попутных совсем не было, а сильное течение задерживало ход. Срок, назначенный мною для открытия берега, прошел, и я проиграл п а р и визы. 1 е а августа около пяти часов вечера. Я был на вахте и стоял на руле. Слабый восточный ветер едва надувал паруса, и мы шли со скоростью около двух миль в час. Погода теплая. Трудно было поверить, что еще так недавно мы были зажаты сплошным льдом и собирались даже покинуть судно, чтобы пешком и на карбасе идти к Новой Земле. Теперь мы уже подходили к Мурманскому берегу. И с минуты на минуту ожидали, что ветром немного раскинет на горизонте мглу, и он предстанет недалеко перед нами. Внимательно я вглядывался в мглистый горизонт, стараясь первой увидать этот желанный берег или к а к о е н и б у д ь проходящее мимо судно, так как теперь мы находились на самой большой дороге, ведущей из России за границу. На мостике мне скучно не было. Поминутно то один, то другой выходил наверх. И смотрел в бинокль вперед. Все интересовались, все ожидали берег. Вдруг мне показалось, что впереди сквозь повисшую мглу обрисовывается какая-то неясная волнистая линия. Я стал внимательно присматриваться в бинокль. Мгла немного п о р е д е л а и линия стала видна уже яснее. Это был Мурман. Не могло быть и сомнения. Он не особенно далеко от нас, и, пожалуй, сегодня к ночи. Мы должны подойти к нему. Ура! Я первый у в и д а л берег. И если проиграл пари виза, то выиграл коньяк у Кушакова. Медленное плавание под малыми парусами нам страшно надоело. Мы мечтали встретить какой-нибудь пароход, который согласился бы взять нас на буксир и отвезти, если не в Архангельск, то в какое-нибудь становище, или по крайней мере дал бы нам немного угля, чтобы подойти к становищу своей машиной. Теперь мы старались не прозевать проходящего парохода, а соответствующий сигнал уже заранее набранный был на готове у мачты. Не более, как через час после открытия берега по направлению на юго-восток над мглой и закрывающий горизонт показались густые клубы дыма, но вскоре рассеялись опять. Какой-то пароход, шедший из горла Белого моря, по-видимому, подшуровал. Некоторое время ничего не было видно. Но через полчаса показался и самый пароход. Это был норвежец, идущий из Архангельска с грузом леса, высоко наложенного на палубе. Шел он гораздо мористее, далеко от нас и вряд ли мог быть нам полезен. Будет ли он задерживаться в море, раз мы еще можем идти под парусами? На всякий случай подняли мы набранные сигналы, но должно быть, они с парохода даже не были замечены. Тем временем мы продолжали медленно, при противном ветре, подвигаться вперед, и берег стал значительно ближе. Стараемся разобрать место, к которому мы подходим. Капитан Сахаров утверждает, что перед нами семь островов, но почему-то мы не видим огня маяка Харлов, хотя он должен был бы уже открыться. Стало темно. Повернули на юго-восток вдоль берега. После ужина, уже около десяти часов. Впереди показались огни парохода, идущего навстречу. Этот шел уже ближе к нам, и его мы н а д е я л и с ь не упустить. Он быстро приближался и был ярко освещен электричеством. По видимому, это почтово-пассажирский пароход м у р м а н с к о г о срочного пароходства, совершающий обычный рейс по м у р м а н у Лучшего нам и желать было нечего, так как этот пароход мог подвести нас к любому становищу. Моментально наш капитан лег в дрейф. Высоко в воздух полетели сигнальные ракеты, и кроме того мы стали жечь фальшфейеры. Мы ожидали, что пароход сейчас же повернет на нас, чтобы узнать в чем дело, но этого не случилось. Неужели на нем не заметили ракет и фальшфейеров? Стали на баке жечь паклю облитую керосином. Пламя поднялось такое, что можно было подумать, что на судне пожар. Но пароход по-прежнему шел своим курсом и на наши сигналы не обращал внимания. Оставалось еще одно средство в нашем распоряжении — это наши зверобойные пушки. Это должно подействовать. Поднялась такая канонада, что наши артиллеристы только успевали забивать заряды по очереди, то в правую, то в левую пушки. Действительно, это произвело впечатление сильное на пассажирском пароходе. Но только совершенно для нас неожиданное, моментально пароход, который был так недалеко, исчез как сон. Невольно стали протирать глаза. Да был ли этот в действительности ярко освещенный пароход, или только нам показалось? Нет, пароход был, но он почему-то закрыл все электрические огни и куда-то исчез. Все были поражены. Первое время даже молчали. но зато потом по адресу исчезнувшего парохода п о с ы п а л а с ь такая отборная ругань, что капитану его после этого должно быть долго икалось. Нам недосадно было, когда Давича нас не заметил иностранец, идущий далеко от берега, и которого мы действительно только стеснили бы. Но этот пассажирский русский пароход, заходящий во все становища Мурмана, имевший возможность без труда помочь нам. И не захотевший этого сделать, подлоскрывшийся где-то в о тьме, он положительно нас взбесил. Капитан Сахаров объяснил исчезновение парохода тем, что поморы на парусных судах часто балуют, зажигая большие огни, как бы требуя помощи от проходящего парохода. Но когда к ним подходят, то оказывается, что они все перепились пьяные. Однако чем же мы виноваты, что пьяные поморы балуют? И зачем исчезать таким чудесным образом, то есть закрыв огни? Ведь могло быть, что мы и на самом деле тонули. Но пароход, на который мы так надеялись, исчез, а так как мы еще не тонули, то продолжали всю ночь трепаться под парусами, почти на одном месте. Утром, когда стало светло, удалось наконец опознать берега. Оказалось, что капитан Сахаров не ошибся вчера. Так как ветер был слабый и противный, идти самостоятельно под парусами в белое море было слишком долго, то мы повернули обратно вдоль берега, надеясь в каком-нибудь становище высадиться и дать телеграмму в Александровск о высылке или буксира, или угля. Против становища Рында к нам подошла шняка с рыбаками. Это были первые люди, которых увидали мы за два года. Они узнали святого мученика Фоку сразу. И видя его таким необычайно потрепанным, подошли к борту. Рыбаки первые сообщили нам о крупных событиях, п р о и с ш е д ш и х без нас. Помним мы сами задали им вопрос самый обычный и интересный после двух лет отлучки: что войны-то никакой нет? Как нет, большая война идет. Немцы, австрийцы, французы, англичане, сербы, почитай, что все воюют. Из-за Сербии-то и началось. Ну, а Россия-то воюет ли? А как же? Известно, и Россия воюет. Так это же Европейская война! Вырвалось у кого-то восклицание. Вот-вот, так ее и называют. Европейская война. Узнали мы после этого и некоторые подробности, которые можно узнать от рыбаков, встреченных в море у берегов Мурмана. Пароход, который вчера убежал от нас. Был действительно мурманского пароходства Ломоносов. Он испугался наших выстрелов, приняв в темноте бедного Фоку за неприятельский корабль. Время на м у р м а н е было тревожное. Рыбаки дали нам свежей рыбы и целых две восьмушки махорки. Теперь мы в с л а с т ь покурили, так как на Фоке табак тоже вышел, и все давно уже страдали от не и м е н и я его. Кушаков дал за это рыбакам бутылку рому. даже и не подозревая, что представляет из себя теперь в России ром. Войти в Рынду при этом ветре и при начавшемся отливе мы не могли самостоятельно, а потому господин Кушаков отправился туда с рыбаками на шняке, чтобы телеграфировать в Александровск, а в ожидании Фока стал л а в и р о в а т ь около Рынды. часов около четырех дня из Рынды показался большой промысловый моторный бот, идущий к нам. Это местный рыбопромышленник и торговец господин Соболев по собственному почину спешил к нам на выручку. Немного погодя показался еще такой же бот, покричав, как полагается, достаточно долго ура. Оба бота соединенными усилиями взяли фоку на буксир и повели в рынду. Господин Соболев не забыл захватить для нас целую пачку газет, из которых мы более подробно ознакомились с крупными политическими событиями. п р о и с ш е д ш и м и в Европе. По странной случайности в этой же пачке газет мы прочитали о поисковых экспедициях, снаряженных гидрографическим управлением Морского министерства для поисков экспедиций 1912 года Седова, Брусилова и р у с а н о в а Поисковые экспедиции уже отправились по назначению. Святую Анну отправились искать, оказывается, в Карское море. Восемь или девять часов вечера мы были в почтово-телеграфной конторе Рынды, где уже сидел господин Кушаков и давали телеграммы о нашем возвращении к жизни. Самым богатым из нас был господин Кушаков, обладавший несколькими сотнями рублей. Вторым был Кондрат, имевший один фунт стерлингов, который нашел на с в я т о й а н е в прошлом году, ломая переборки и койки в кубрике на топливо. У остальных же кажется, ни у кого не было ни копейки. По крайней мере, за мои телеграммы заплатил Кушаков. Неудивительно, что все мы нуждались в деньгах, без которых здесь обойтись было труднее, чем на земле Франца Иосифа или на льду. Поэтому-то и смысл большинства наших телеграмм главным образом сводился к требованию денег, денег и денег. Вечером, сидя за чаем у господина Соболева, Мы узнали, что завтра в Рынду придет пассажирский пароход император Николай II на пути в Архангельск. На другой день на этом пароходе мы уже в пятером Виза, п е н е г и н Павлов, я и Кондрат плыли в Архангельск. Командир этого парохода господин Вальнев был так любезен, что согласился не только бесплатно доставить нас до Архангельска, но и в долг кормить нас дорогой. Так как пассажиров на пароходе было очень много и свободных мест в первом классе не было, то господин Вальнев для четверых из нас уступил одну из своих кают, в которой мы с комфортом и доехали до Архангельска. Тяжелый четырехмесячный путь со святой Анны был окончен, а вместе с ним было закончено мое двухлетнее полярное путешествие. 28 июля 1912 года отправился я в него из Петрограда, и 19 августа 1914 года прибыл в Архангельск.